Глава девятая. Немного про злодея. В любой истории бывают злодеи, и наши не исключение. Более того, в отличие от самых лучших историй из фильмов, книг и даже самой жизни, где злодеи довольно долго скрывают свои истинные злодейские мотивы, наши злодеи с самого начала обозначили свой злодейский план и не скрывали его до самого конца. Настенные часы показывали 9.37. «Пожалуйста», — сказал Исаи Саич, приглашая делегацию «Голден Сити» за переговорный стол. По другую его сторону сел он сам вместе со своей командой, состоящей из заместителей и начальников отделов, комитетов и управлений. «Спасибо», — ответил глава делегации, представившийся просто Касимом. «Чай? Кофе?» «Нет», — ответил Касим за всех и, направив свой тонкий указательный палец в окно, добавил. «Можно сразу по существу». Исаий Исаевич проследил за направлением пальца и увидел на горизонте возвышающуюся над всеми остальными деревьями в парке большую суету. «Ладно, по существу. Мы изучили всю документацию, и нашу, и ту, которую прислали вы». Мэр посмотрел на свою команду, синхронно виновато опустившую глаза, кроме Расула. Тот, конечно, знал, что этим все и должно было закончиться. — С горечью вынуждены согласиться, что вы имеете полное право распоряжаться территорией в центре парка протяженностью 500 метров в ширину и длину соответственно. И, естественно, судьба самого большого бука в Европе — тут он попытался указать на значимость дерева — известного в народе как... Исай Исаич прочистил горло и с легким стыдом произнес. «Большая суета находится в ваших руках». Касим улыбнулся, и следом за ним улыбнулись еще четверо, одинаково одетые в черные пиджаки, белые рубашки, темно-синие переливающиеся галстуки. «Однако», — вставил мэр, в ответ улыбка Касима дрогнула. Мы все еще верим, что здравый смысл сегодня возобладает, и мы сможем найти какое-либо альтернативное решение, которое будет включать в себя сохранение дерева. Понятно, ответил спокойно собеседник. Нет ли у вас чайного блюдечка? Блюдечко? Есть. Расул позвал Исаи Саич, и тот нехотя встал с кресла и пошел в коридор выпрашивать у Галины Валерьевны блюдечко твёрдо уверенный, что послали именно его, чтобы тем самым унизить, показать, что он наименее значимая фигура за столом. «Блюдечко!» — продемонстрировал он посуду, вернувшись в переговорную, и поставил перед гостем. «Знал ведь, что пригодится!» — с напускной тоской в голосе сказал Касим, сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда яйцо. Показал его представителям городской администрации, Затем резким движением разбил окраешек блюдечко. Возможно, в его планы входило продемонстрировать свои кулинарные способности, но получилось не очень, так как яйцо лопнуло, испачкав и руки, и стол. «Я...» — растерялся гость. «Планировал по-другому. Ну, в общем, метафору, вы поняли?» Исай Саич задумчиво посмотрел на своих коллег, и те озадаченно переглянулись. «Достань, пожалуйста, платок». «Он во внутреннем кармане», — обратился Касим к сидящему рядом соратнику и тут помог. «Спасибо». Касим, не скрывая своей досады из-за неудачной демонстрации, продолжил. «Я имел в виду, что, не разбив яйца, омлет не приготовить». «Можно было просто сказать, не демонстрируя», — подумал Исаий Исаевич, но решил промолчать. «Понимаете?» Жидкие усики Касима задергались. «Понимаю. Но зачем для этого уничтожать памятник природы? Я думаю, мы найдем какое-то решение, которое устроит всех. Мы подготовили альтернативное предложение и готовы предоставить вам на выбор три участка практически такой же ценности в смысле локации. По размерам некоторые не только не уступают, но даже превосходят этот. Например, мы планировали построить новый спортивный центр, но готовы». Касим выставил руку вперед, закатив глаза. Так, как будто мэр Махачкалы нёс какую-то ересь. Мэр осёкся. Гость уже в третий раз полез во внутренний карман и достал оттуда маленькую расчёску. Можно было предположить, что она для усиков, но оказалось, что для уложенных на бок волос, блестящих от геля и достаточно умело скрывающих начало выпадательных процессов на макушке. Он провёл расчёской по волосам над левым ухом и вернул её на место а потом вздохнул, давая понять, что терпению его приходит конец. Терпению Исаи тоже как раз подходил конец, но он все же предпочел оставить раздражение при себе, лишь мысленно направив кулак в сторону маленького острого носа собеседника. «Вы знаете наш слоган, Исаи «Слоган вашей компании?» «Да». «Нет». «На руинах истории построить величие», — объявил радостно рассул. «Молодец», — сказал Касим, указав на него мизинцем, вероятно, имея в виду, что для того, чтобы удостоиться внимания его указательного пальца, надо еще чуточку постараться. «Мы тратим в месяц 37 миллионов рублей, чтобы каждый россиянин выучил этот слоган наизусть. Но, видимо, дагестанцы — особая национальность, до которой все доходит в последнюю очередь. Это я так, просто, к слову». «Итак...» «На руинах истории построить величие». Красиво звучит, так ведь? Исай в ответ просто приподнял одну бровь. Разжевываю, дорогие дагестанские коллеги. Чтобы построить что-то великое, нужны не менее великие руины. Такие же великие, как сожженная Москва, разрушенная Хиросима. Вы бывали в Хиросиме? Нет? Я был в прошлом году». У нас с Японией контракт на поставку стройматериалов. Им нужно было нечто, означающее «символ устремлений японской нации». Это, кстати, цитата из задания. Ребята понимают в вопросах величия. Еще пару лет назад остров был в руинах. Ну, не пару, лет пятьдесят назад. Загуглите. Сейчас а Расул полез в телефон, вдохновленный выступлением Касима. «Помпеи, в конце концов! Великая история, превращенная в руины вулканом!» «Помпеи не застроили», — тихо подсказал ему коллега. «Что?» «Город такой же, руины, их нельзя застраивать. Памятник ЮНЕСКО». «Я тебе в прошлый раз сказал, не встревай, мы ж договорились!» — возмутился Касим. Коллега виноват и отвел глаза. «Только три дня назад я тебя попросил не влезать вот так, а ты опять это сделал!» «Ты портишь мою репутацию в глазах...» Он брезгливо указал на Иссу и его команду, будто на какую-то непонятную, дурно пахнущую массу. «В глазах многоуважаемых партнёров!» «Извини», — тихо произнёс коллега. «Пожалуйста. Завтра у нас серьёзная встреча в Баку. В отличие от Махачкалы, там нельзя быть таким... таким... Ну ты понял. Будь добр. Хорошо. Спасибо». Завершил выволочку Касим и вновь переключился на мэра. «В общем, я к тому, что мы задумали нечто грандиозное». «О, я нашел Хиросиму», — обрадовался Расул. «Спасибо, дорогой», — прокомментировал Касим, нервно подергивая веком. «И это требует грандиозного разрушения. Чтобы великая история разрушения придавала инерцию, глубину». По текст чему-то новому и не менее великому. Понимаете?» «Нет», — ответил Исаий Исаевич. «Я все еще не понимаю, зачем уничтожать дерево, которому как минимум триста лет». «Вы не понимаете, Касим цокнул языком. «Я так и сказал. Не понимаю». «Ну, как так можно?» «Мое руководство, наш хозяин, всем известный выходец из Дагестана». Владеет огромным бизнесом. Он третий в списке Форбс Раша, между прочим. Вы наверняка это знаете. Он уверен, мы уверены. Чтобы построить нечто великое, нужно предварительно разрушить нечто великое. С этого места он продолжил чуть более злобно. Тот факт, что я сейчас нахожусь здесь, а не с греческими партнерами, встреча с которыми из-за вас откладывалась уже три раза, смею заметить, «Говорит о том, насколько важен нашему владельцу данный проект. Насколько он ценит это дерево, самый большой бук в Европе, который вы, бескультурные и безграмотные дагестанцы, называете...» «Извините за выражение. Большой суетой!» Он нервно хихикнул, взглянув на свою команду. «Боже, я на физическом уровне чувствую, как тупею, произнося это нелепейшее название. Извините». «Я хочу, чтобы вы поняли!» «Для вас должно быть честью, что Голден-Сити выбрал именно ваш город, вашу землю и ваше дерево, признав его величие до такой степени, что решило, оно достойно быть разрушенным». Тут он немного подался вперед и для пущего эффекта привстал. «И на пепле и руинах этой вашей большой суеты мы построим самое дорогое здание во всей России». Это все, конечно, стало возможно благодаря невероятному притоку туристов за последние пять лет. Но не суть. — Я закончил. Э — Эмэ... -э, — Как вас? — он щелкнул пальцами несколько раз, привлекая внимание Расула, который и без того был опьянен пламенной речью. — А? Расул? — Пожалуйста, положите перед нами сей документ, которому не хватает одной единственной подписи. Вашего многоуважаемого мэра. С согласием на возвращение нашего имущества и разрешением на начало строительных работ. И как только мы покончим с этой формальностью, процессы будут запущены, и вы все станете частью великой истории. Будете рассказывать своим внукам о том, что помните тот самый момент великого уничтожения и великого созидания, руками Исы Исаевича Магомедова и нас, скромных сотрудников, вершащие историю компании «Голден-Сити». Проникшийся величием момента Расул на обмякших ногах принес документ, который затем дрожащими руками уложил на стол между Касимом и мэром Махачкалы. Касим одной рукой схватил документ и повернул его к Исе Исаевичу, а другой достал из внутреннего кармана пиджака невероятной красоты позолоченную шариковую ручку и протянул ее. «Одна, единственная подпись. Передача земли в нашу собственность и разрешение на строительство». Исаий Исаевич некоторое время задумчиво смотрел на бумагу, его коллеги задумчиво смотрели на него, а Расул завороженно смотрел на ручку. «Нам нужно еще немного времени». «У вас его нет», — выдавил Касим сквозь застывшую на лице улыбку. «Все уже запущено». «Я вас услышал», — спокойно сказал мэр и отодвинул листок. Хм, «Услышали, но сделали так», — отреагировал Касим и точно так же, как и мэр подвинул листок обратно к нему. «Пожалуйста, подпишите бумажку». Я постараюсь принять во внимание все услышанное в этом кабинете. Спасибо, что нашли время нас посетить, просветить насчет философии вашей компании. Мэр встал из-за стола. Кассим усмехнулся. Со времен Второй мировой войны сюда не ехало столько немцев, как прямо сейчас. Вы даже не представляете, какая мощь сюда надвигается. Не представляю. Да и у меня своих дел по горло. Как видите, готовим площадь к празднику. Это будет строительство века. У нас тоже свое строительство. Ёлку строим. Лет двадцать назад ее купили. Как раз срок годности истекает. Не немецкая, конечно, но все еще работает исправно. Смеетесь. Окей. Ну, ждите звонка. Сами знаете, от кого. Он указал пальцем в потолок, хотя вроде бы они находились на верхнем этаже здания администрации, а затем едва слышно пропел. «Всё давно за вас решено!» После этого Касим жестом поднял свою свиту на ноги. Те, как дрессированные, выполнили команду. «Помните, не разбив яйца, Исаий Исаевич, не разбив яйца!» «Да, вы уже показали, как это делается». Коллектив «Голден-Сити» покинул кабинет. Исаий Исаевич еще некоторое время задумчиво смотрел в дверной проем, а коллектив начальников, комитетов и заместителей глядел на него. «Возвращайтесь к своим обязанностям. Я соберу вас в случае необходимости». Когда остались только мэр и Расул, последний осторожно спросил. «Вы будете?» «Да, буду искать решение». Перебил его Исаий Исаевич. Однако Расул имел в виду, будет ли мэр вступать в открытый конфликт с главой республики. Впрочем, мэр, считай, ответил и на этот вопрос. — Ну, тогда я пойду? — Будь добр. Оставшись в одиночестве, мэр устало опустился в свое кресло. Упершись ногой в пол, легко оттолкнулся, и кабинет закружился. Именно так он и чувствовал себя с первого дня, как занял эту должность. Он стоит на месте, а весь мир вертится вокруг. Это такой особый подвид дагестанского одиночества, когда пытаешься все делать правильно, но понимаешь, что мир вокруг тебя сходит с ума, крутит, вертит, запутывает, обманывает и обволакивает обещаниями лучшей жизни, если ты откажешься от своей музыки и примешься танцевать под чужую. Вроде бы как сумасшедший вертится весь мир, а плохо почему-то тебе.